аноним На пятачке между бамбуковым домом и поминальным шатром шел балет скорбящих понарошку. Танцевали лебеди бесстрастно, и все были черные, один текай, кремовый фламинго. Прижимая к груди драму, он ломился сквозь людскую толчью в шатер, чтобы взглянуть на логику, убедиться, что его сюда не заманили обманом рассчитаться за былое. Его опасения без конца подогревала драма. Напрасно я тебя сюда тащила! костюм то ты правда никуда не годится еще и глаз тебе дернули. Думается, мне это все хитро обставленный капкан с массовкой и шлягером, чтобы ты и бровью не повел. Ну а теперь чего слюнявить? Нашла мошка на липучку. Ей через слово кто-нибудь заезжал локтем по нарисованной физиономии. «Что тебе, Тушка, покойный? Её могли в лёгкую подменить бутафорией. Логика отсюда наверняка бежала ещё чёрт знает когда». «Тсс, в шатёр, видать, не пускают». Толпа ещё пожевала, текая с полминуты, и сплюнула обратно к порогу дома, где по-прежнему стоял митумов Его занесло уже по пояс. «Поедемте, ещё наглядитесь», — сказал он, абы как улыбнувшись. «Ее все равно до девяти часов не вынесу а в шатер ходу нет, там идут приготовления к поминкам». «Ты ее сам-то видел?» — выпалил Тикай. Он не надеялся в ответ услышать правду, а лишь давал понять, что учуял за подню. «А как же? Вчера на отпевании». «Это на котором свет отрезали, как я пришел?» «Не мы же отрезали, а прекратилась подача электричества. Не нагнетайте». Свет прошлым днём аварийно выключали по городу то там, то сям, в том числе в квартире Логики, когда Тикай лежал в ванной, но сбоя он, погружённый умом в мысли и лицом в ладони, не заметил, от отчего теперь Метумовы слова, как ему слышалось, были интонированы досадой раскрытого заговорщика. «Кто остаётся, могут пройти в шатёр и попрощаться!» Остальные подходят ко мне, подвязывают платочки и садятся в автобус, объявил через рупор африканный лич Через полчасика едем на кладбище. Будь начеку, шепнула драма, и текай к ней прислушался. Ехали в потемках мимо редеющих пролесков, свернули на уездное кладбище и еще десять минут тряслись по расчищенному хабам, прежде чем встали у захоронений бренных господ тридцатилетней лежалости. Примечание. А ведь неплохая идея — измерять расстояние на кладбище в летах» могилы при въезде во всякий некрополь квартируют, как правило, самые стародавние покойники, и чем дальше ты проникаешь вглубь, тем свежее даты на надгробных плитах. В такой метрике Тикаю и Митумову до точки сбора оставалось тридцать чьих-то беспробудных лет. В отдалении у лесополосы на самом краю кладбища виднилась слепящее рукотворное зарево «Нам туда», — сказал Митумов, вылезая из машины. «Что там такое?» Прожекторы, софиты. и Ильич организовал. Не хоронить же по темени. Ночь еще двое суток продлится, если не дольше. Даже издалека было видно, что вокруг освещенной площадки припарковано немерено автомобилей. Между ними оставался неширокий проезд под катафалк. Выселись тут и там передвижные столбы со светоотражателями. Когда Тикай с Митумовым дошли до машин, С огнями их разделяли еще добрые три сотни метров, а сзади только пришвартовывались первые автобусы. Уже можно было разглядеть мешанину тел, которая оказалась скромнее, чем виделась издали. От силы 400 душ и все без исключения успели переоблачиться из черных одежд в вызывающие наряды, будто не похороны здесь, а фестиваль аспидных красок. У бамбукового дома такого разнообразия убранств текай не заметил. послышалось пение С высокого сугроба что-то бодрое исполняла капелла из полудюжины негров в белых рясах. Послышался и смех, заливался топтавший слякоть молодняк. Скорбящие веселились, а над ними переливалась перламутром свисающая с голой рябины пиньета. — А эти казенные откуда? — спросил Цикай, указав на чернокожих певчих. — А эти из Америки. — Из Америки, ясно не лечите меня агапов рыкнул вполголоса митумов их уже окружали люди и из америки цивильные городские не смотрите что черные насущные стояли над ямой за покрытой тентом кучей земли и принимали со всех сторон соболезнования истина строила чинную мину пока неожиданно наряженный большой, позабыв о себе, что низок толстый конопат, радировал глазами и ртом, что сегодня он звезда, и фотовство его выходило на ура за счет бороды, которая у него одного росла густо. Сам себя он в этом смысле помазанником не видел, а считал, что это у остальных она растет, куция. У кого из-за нежного возраста, а у кого из-за гормонального сбоя, и не помешало бы и тем и другим втирать в щеки репейное масло». В сторонке инструктировал журналистов агент диареи. Объяснял, что к отцу покойной лучше обращаться на нейтральное «вы». «Когда вслух произносишь громоздкое и довольно-таки чопорное «большой взрывович», до да того помпезно звучит, что уши рдеют смущенные доброванных перепонок». Говорил он. От светских тональностей текаю плашало. «Днем лихорадка отступила». «Отступление было стратегическим. Ночью наша девочка скончалась», — чеканно отвечал большой телевизионщику крысиной наружности. «Какое прекрасное у вас иррациональное», — высказалась истинно соболезнующая из-за перьев в шляпке, похожая на пальму. «Мерси. Как ваша варя «Плавненько. Надесь поступила в мутит». «Московский университет теологии и импозантного танго при президенте?» «Каком президенте? Выше берите, выше!» «У Христа за пазухой быть не может!» Встрял в разговор, раскраснившийся от внимания большой. В Кенгут тем временем докучал сестрице истины надежде. «Про невезучего лётчика, царствие ему небесное, про водолаза склеил ласты приятель, а вот про агронома...» у земля ему будет пухом дипломаты напутствуют покойся с миром когда умирает стеклодув говорят этот трудился до последнего вздоха а когда не мой он умер тихой смертью внезапно толпа смолкла осаждавший ее мрак рожал в светлынь блестящий черный катафалк Тикай стоял на краю дороги, позади него на невысокой конструкции был заборчиком установлен ряд прожекторов, а за ними простирался пустой и, как казалось из-за снега, не раскопанный участок. Чтобы уступить машине дорогу, он спиной вперёд перескочил установку и обнаружил себя погружённым с головой в снег. «Раскопан всё-таки», — заключил текай а снега выпало столько, что хватило до краёв заполнить двухметровую яму. Снег опять же сдувало с горки ветром на впадину, и поэтому с виду казалось, что земля под ним ровная. «Прыг-скок в вакантную могилу!» — прыснула драма. Тикай, стиснула ее крепче, ему было не до шу, так он уже прикинул, что за бьющими в глаза софитами вряд ли хоть кто-то заметит небольшую воронку в снегу. «Этим чудиком тебя и линчевать без надобности!» Ты с этим сам замечательно управился. Зачем прилетел, ума не приложу? Зачем Тикай прилетел в Санкт-Петербург, так ставить вопрос было некорректно. Прилетел не он, а Леопольд там. Тикай уже его мотивы были неясны ибо на эстонском. А вот что подвигло Тикай явиться на похороны, это-то релевантная тема для разговора. Ежечасно он и сам думал, «На черта же я забрел в это дранное не пока не воспоминал еще у Смоленского кладбища нечетко сформулированную задачу. От драмы он ее утаил, она и сама не спешила раскрывать Сикаю свой истинный интерес в текущей компании. А вслух заявлял о заинтересованности в завещанной ему жилплощади. «На квартиру позарился, да? Так ты, самец дурынды, а хочешь до денег губит чаще любого худо. Это я по себе знаю» сказала копилка текай только сейчас в оглушительной тиши заметил что голосу драмы ну совершенно потефонный у тебя риторика как у моего покойного знакомого ты кто есть скажи драма ответила не сразу помнишь навещала тебя как то чувство скуки по веяю которого ты решился раздавить хромового воробья Этим чувством была я. А речь у меня такая от восточного акцента. Да нет, это другое. Не успел он ничего добавить, как возникла перед ним рука в замшевой перчатке и крепко вцепилась в лацкан его пиджака. В одну секунду растерявшись, на вторую текай помог неизвестному, оттолкнувшись от дна. Вынырнув, он отдышался и оглядел своего благодетеля, которым оказался до конца размужавший вождь краснокожих. Одет он был так же, как шесть лет назад на гончарной, в тёмно-синий плащ. Разумеется, более тёмный, чем синий похороны всё-таки. «Привет», — поздоровался Тикай и больше ничего не сказал. Вождь поклонился, изящно развернулся и тронулся в сторону катафалка, вокруг которого уже скучились номинальные скорбящие. Тикай двинул следом. Увидел. Здоровенный такой гроб на высоких табуретах. Такие там, на память отекая, частенько высиживал в питейных заведениях Таллина. И она лежала внутри. Лежала на животе, лицом в подушку, в лёгком белом платьице, не доходящем до коленей и больше похожем на ночнушку. Руки перевязаны чётками сзади у поясницы. Целиком творение Антонова Кингута. Он стоял ближе всех к изголовью. Лощеный мужчинка, безупречно симметричный, за вычетом скошенного набок носа. Этот экспрессионистский штришок действовал успокаивающе. Без него он был бы похож на гравированный редкими морщинами манекен. Ветер совсем не трогал его короткие, как следует уложенные косметической глиной волосы. За ним стояли насущные. Истина собирала свет софитов — Её пережжённая до луковиц грива так попадала в цвет кожи и так тесно облегала череп до затылка, что было не разобрать, где кончается лоб. Симметрично из-за ушей у неё взвивались бивнями два пышных локона, а зато брови она выщипала начисто. На плечи истинно накинула манто. «Ох и манто! Свет его не берёт такое чёрное!» Левее высунулась репка Большого, с которой точно стартовала баллистическая ракета. Бесчетные вихры над первым, второе, над ним третье, еще один и так далее к намеченной цели. Пепельные, тучные, летучие и прогрессирующие. Грандиозная копна. Таким представлялся большому его парик. Это был аллонж, выцветший до оттенка, быть может, подлинный раритет. Какие пририсовывали вельможам позапрошлого века и носатым судьям на смешных картинках. Из-под его стогов выбивались и липлик скулам лоснящееся что-то плёное сало, но самые что ни на есть натуральные космы насущного. Все молча наблюдали логику. Это первый номер развлекательной программы. Конкурс. «Выиграет тот, кто расслышит, как дышит покойница». «Победитель получает справку». «Не она, это не она!» — верещала драма. Игра досрочно была прервана чьим-то чихом. Все загалдели, из катафалка посыпались воющие тетки. Они вцепились в ножки табуретов и подняли такой скулеж, что еле слышна была работа отбойного молотка — Это копщики скинули тент и дробили на бесформенные куски оледеневший грунт. «Эти смуглые женщины в чедрах с то просто красными, то мокрыми глазами, прячущие рты за платками, профессиональные слезливицы. Импорт из Египта. Я так распорядилась». Лишь мать властно решать, кто имеет право на скорпе, кто нет, объявила истина через плечо любезно внимающей публике, покосилась натекая и сплюнула на кладбищенскую землю. И главное, никаких христианских штучек. Смерть, как собака, точно знает, кто ее боится и с большей охотой на того бросается. Конечно, соблюдать предписания врачей и всевозможные техники безопасности, извольте неукоснительно, но Креститься дрожащей рукой — и это ни к чему. Одеяло на себя перетягивал в Викингут. Он плелся за истиной и зачитывал ей пояснительную записку к своему, как он сам беззастенчиво считал, магнум опусу. Зачитывал ревом, чтобы все услышали. «Тяжелый — это потому что не из фанеры. Молодой дуб» средняя толщина стенки почти пять сантиметров лакированный с ручной резьбой крепление для ручек сталь в позолоте сакра на крышке чистое золото так но ну где же она ваингут накинулся на египтянок я спрашиваю где же она шальвала курвалов Он забормотал, понизив голос, и трясущейся рукой попытался расправить платок, но уронил его в ноги логики. Сакра была одновременно святым ненистским символом и эмблемой бамбукового дома. Выглядела эта штуковина, как металлическая спайка трёх глазёнок с клыкастой пастью. Я чувствую испарину, отовсюду прет. Испорчена ювелирная работа. Моя репутация под угрозой из-за шалелого вандала. Что я говорил? А, да, не обессудьте. Но еще когда я увидел вашу дочь новорожденной, то отметил про себя, как органично она будет смотреться в гробу. Оцените же художественный замысел, — Положено животом вниз, но комфортно. Лицом в специальной выемки как у лежанок в массажных салонах. Это дизайнерское решение. Реминесценция завещания Диогена Синопского. Он так наказал себя захоронить, потому что уверен был, что все, что обращено к низу, а взмоет к верху. И пес с ним, что в России заведено иначе. Сами знаете... — Покуда хорошо здесь не верстают, все плохое делают безальтернативным. И замолчал. Оказывается, перенервничал и выронил шпаргалку, и все туда же, к облакам логики. Потянуться за своим добром он не решался, и встал в позу вроде не при делах, а сам слушал вполухо, что там говорили о проделанной им работе, и на дальнейшее искание окружающих, подходивших к нему с вопросом, годливо морщился. Когда случалось, утешала его истина, признавая в укладе дочери умный и очень тонкий жест, который, конечно, не все скорбящие поймут, но только в силу собственного невежества. Гвалт поутих. «Сенсорный конфликт, обоняние и слуха, — подумал Тикай, — это когда нос шумит, а из ушей воняет, и противно в обе стороны». Тут он поймал себя на мысли, что не поблагодарил своего спасителя. И по делом Стоило им приблизиться к столпотворению, вождь окликнул истину. «Нашелся! Никуда он не бежал!» «Провалился в сугроб всего делов». К тому же, несмотря на платонический характер своих с логикой отношений, Тикайда умопомрачения ревновала ее ко всему живому, в особенности выделяя вождя, которого она милосердно подкармливала время от времени, и в юнка, в чьей карете она пропадала денно нощно. Он, кстати, на ней и приехал сегодня». Чего таить, и с вождём, и с венком у неё были шуры-муры, и обоих Тикай теперь избегал, но зыркал в их сторону, расстравляя тем самым в себе некое противление скорби. И преуспел. Всего 15 минут назад Тикай был готов разрыдаться при виде позеленевшего тела логики, но теперь печаль отступила, и он возненавидел свою мёртвую подружку. «В гробу тебя видел». Шипел он в ее сторону и ведь не врал, но за сим растрогался. «В гробу тебя видел и мыслил, что цветом луна, как рис воздушный, как нуга, как сливки глаз твоих, белесых, трупных!» «Так ты глаз ее не видел! Откуда такая уверенность? Очевиднейший подлог и флор! Не кукла, так разукрашенный дублер!» Поддавшегося, наконец, сантиментам текая, слова драмы задели. Ему непременно захотелось доказать ей а заодно и всем присутствующим, что в гробу лежит никто иной, как логика насущная. Руководствуясь этим намерением, он оттолкнул тазом Бакенгута, схватил покойницу за волосы и приподнял голову. Невысоко, чтобы хватило самому разглядеть лицо. Все хором ахнули. И только истина звонко цокнула языком. «Я ж сказала, этот сам себе приговор выпишет. И надо было попусту собачиться». «Лёлик-поллик!» — не сдержался митумов В сердцах он частенько поминал, вытягивая на итальянский манер букву «Л» имена двух главных женщин в своей жизни, матери, которая от него отреклась, и жены, которая его бросила. «Веснушчатая». Логика. Она самая. Рот её приоткрылся, обнажив стройный ряд нижних резцов. «Шепнёшь ими вашего дантиста поинтересовалась у истины пальмовидная женщина. Викингут сделал три шага прочь от увиденного и свалился лицом в снег. Его перевернул митумов со смоченной нашатырным спиртом ваткой на изготове. «Как срыва-то кровь от головы отхлынула! Повалился на азимашник!» — пробуровил Вакенгут и вторично потерял сознание. «И правильно сделал, что потерял, потому что потом, когда гроб заколотили, сильно облупился лак на крышке, а когда закапывали, кидая на эту красоту с немалой высоты мерзлые булыжники, то уж весь его шедевр трещал по швам». Дата громко трещал, что казалось можно под шумок незаметно прикончить кого-нибудь еще, и еще и еще.